Сюишу повалился матери в ноги, не смея поднять глаз. Она скрылась за ширмами, и тотчас же вбежал слуга с криком «Госпожа повесилась». Сюишу бросился на помощь, но опоздал. Матушка уже испустила дух. Цюйшу долго не мог прийти в себя, так и лежал без памяти на полу подле мертвой матери. Похоронил он ее к югу от Цюйчана и остался там охранять ее могилу. В Старом Китае, где сыновня почтительно считалась высшей формой проявления добродетели, почтительный сын обычно строил хижину – подле могилы усопших родителей, и жил там от ста дней до двадцати семи месяцев. Сюй-Шу, славившийся своей любовью к матери, решил навсегда поселиться подле ее могилы. Цао-Цао несколько раз присылал ему дары, но Сюй-Шу ничего не принял. Тем временем Любэй, Приготовив подарки, собрался в Луньджун, Джугэ Ляну, когда вдруг к нему пожаловал Сыма Хуэй. Любэй радушно принял его и усадил на почетное место. «Как поживаете?» — спросил он. «Счастлив, что вы удостоили меня своим посещением». «Я, собственно, пришел повидаться с Сюйшу. Мне говорили, что он у вас», — сказал Сыма Хуэй он недавно уехал в сюичан промолвил любей его вызвала матушка с ней случилась беда тут «Тут цао, цао что то схитрил встревожился самохуэй матушка сюишу ни за что не стала бы вызывать сына, пусть даже ее бросили бы в темницу. а вот теперь она наверняка погибнет просто не захочет жить после того, как сын ее совершил такой позорный поступок. «Не скажете ли вы мне, кто такой наньянский Джугэлян?» — спросил Лю Бэй. Перед отъездом Сюйшу посоветовал мне к нему обратиться. Джугэлян водит дружбу с Цюй Джоупином из Болина, с Ши Гуаньюанем из Инчуани. «Мынгунвэем из Жунани, из Сюйшу», — ответил Сымахуэй. Еще в давние времена астролог Инькуй предсказал, что именно в Инчуане появится множество мудрецов, когда увидел над нею скопление ярких звезд. Обычно Джугэлян сравнивает себя с Гуанчжуном и Юэ И. А я сравнил бы его скорее с Лью Иваном, который помог основать династию Джоу, и с Джан Ляном, прославившим ханьскую династию. Сказав это, сына Хуэй удалился. Он вышел за ворота, взглянул на небо и с громким смехом произнес «Вот дремлющий дракон и нашел себе господина». «Поистине удивительный старец», — со вздохом произнес «Любей». На другой день Любей с братьями отправился в Лунджун. Еще издали путники заметили у подножия гор крестьян, которые рыхлили землю мотыгами и напевали. «Земли поверхность, как шахматное поле, как дивный купол, небесный кругозор. Людей всех делят на белых и на черных». Позор и слава в разладе с древних пор. Тот, кто прославлен, в довольстве пребывает. Тот, кто унижен, лишён последних благ. Живет в Наньяне таинственный отшельник. Спит дней ночи, не выспится никак. Любей придержал коня и окликнул одного из крестьян. Эй, скажи-ка мне, кто сложил эту песню? — Ее сочинил господин дремлющий дракон, — ответил тот. — А где он живет? — Вон там. К югу от этой горы есть холм Волун. Перед ним небольшая роща, а в роще хижина. В ней и живет господин Джугайлян.